как всем известно, могли только совершенные идиоты. Это тоже производило впечатление на его собеседников. С советником не вступал в спор даже либерально настроенный Гейер, которого никак нельзя было упрекнуть в недостатке самоуверенности. Витя и себя как-то поймал на том, что кланяется Дегену почтительнее, чем другим жильцам пансиона. Это его раздражило, И на следующий день он поклонился советнику очень сухо, чего тот, впрочем, совершенно не заметил. Советник Деген был старым знакомым хозяйки пансиона и жил у нее давно. Семьи у него не было. Он все же мог обзавестись квартирой, хоть перевели его в Берлин из Кёнигсберга года за два до революции. Господин министерский советник всегда говорит, что не будет нигде иметь таких удобств, как у меня, — с гордостью объясняла госпожа Лемельман Тамаре Матвеевне. Господин министерский советник знал еще моего покойного отца, который был в Кёнигсберге юстиц-ассессором. Одно время, правда, господин министерский советник на меня несколько сердился за то, что я вышла замуж за иностранца, да еще за еврея. Госпожа Лемельман при этом нерешительно взглянула на Тамару Матвеевну, она все не могла решить, еврей ли господин министр Кременецкий. Муж ее утверждал, что Кременецкие еврейского происхождения, но, с другой стороны, в России министров евреев как будто не было. Кроме того, сам господин министр и особенно Витя, которого она считала их родственником, совершенно на евреев не походили. «Дозвонились, господин министерский советник», — почтительно спросила госпожа Лемельман. Советник Дегин по телефону наводил справки о событиях. Он сел за свой столик, лучший в столовой у срединного окна, и, заказав кофе, прислуга, впрочем, твердо знала, что именно ест и пьет по утрам господин министерский советник, неторопливо объяснил, что спартаковцы... Действительно решили использовать для революции всеобщую забастовку, объявленную этими господами из Совета. По тону его ясно чувствовалось, что господа из Совета отнюдь не пользуются его любовью. Правительство объявило осадное положение и перевело войска в состояние боевой готовности. Слова «Законы военного времени» И боевая готовность у советника Дегена звучали очень внушительно. Он и произносил их с видимым удовольствием. Не нравилось ему, по-видимому, лишь то, что главнокомандующим с чрезвычайными полномочиями назначен штатский министр, социал-демократ Носке. Спартаковцы пытались овладеть главным полицейским управлением, но были отбиты. — Дали по носу, — с еще большим удовольствием сказал он. И вообще беспокоиться не о чем, хотя эта республиканская армия действительно не очень надежна, но зато в распоряжении правительства есть и бригада ренгарда и дивизия Гюльзена, и гвардейская конно-пехотная дивизия. Но эти войска, господин министерский советник, эти войска, по крайней мере, вполне надежны, — взволнованно спросила госпожа Лемельман. Министерский советник только усмехнулся. В надежности гвардейской конно-пехотной дивизии, по-видимому, никак сомневаться не приходилось. Все жильцы почувствовали облегчение. Почувствовал некоторое облегчение и Витя, подивившись и самому слову, прозвучавшему по-немецки, надо будет подсчитать, сколько в нем букв, и тому, что министерский советник произносил его без малейшего затруднения, как «я» или «найн» — «да» или «нет». Советник Деген снисходительно отвечал на вопросы жильцов. Он настойчиво посоветовал дамам и иностранцам не выходить из дому. «Могут быть большие неприятности». — добавил он, покосившись на Витю, который, по-видимому, переходил в пансионе на роль сторонника революции. — Большинство этих спартаковцев — мальчишки. — Их лучше всего было бы просто выпороть, — сердито сказал министерский советник. — Во всяком случае, так дело дальше продолжаться не может. — Необходимы...